Стояло раннее утро. шон -Яг отважно нес службу у бойницы Ланкарского замка и был единственной защитой всех местных жителей от огромных варварских орд, которые случайно могли оказаться поблизости. Военная служба Шону нравилась. Иногда он даже мечтал о том, чтобы какая-нибудь небольшая орда совершила нападение на Ланкар. предоставив ему возможность спасти королевство. Он бы повел армию в бой. Жалко только, армии у короля не было. Краткий вопль возвестил о том, что Хаджесарг угостил своих питомцев утренним пальцем. Шон не обратил внимания на этот крик, который, по сути дела, являлся неотъемлемой частью фонового замкового шума. Сейчас стражник коротал время тем, что пытался определить, на сколько секунд максимум у него получится задержать дыхание. Существует великое множество способов коротать время. Например, содержание ноздрей в идеальной частоте. Или выпукивание мелодий. Или стояние на одной ноге. Задерживанием дыхания и счетом Шон-Як занимался только в том случае, если не мог придумать что-нибудь поинтереснее или если пища не была особо богата углеводородами. Внизу пару раз громко скрипнул дверной молоток. Он так заржавел, что добиться от него какого-либо звука можно было только в том случае, если поднять молоток, при этом он издавал первый скрип, а потом силой опустить. Тогда он производил второй скрип, а если гостю везло, то и глухой удар. Шон глубоко вздохнул и выглянул из бойницы. — Стой, кто идет! — проорал он. — Это я, Шон, твоя мамочка! — донесся снизу звонкий голос. — А, привет, мам! Привет, госпожа Ветровозк! — Будь поймальчиком, впусти нас! — А кто идет? Друг или враг? «Что?» «Я так должен сказать, мам. Так положено. А тебе следует ответить, друг. «Я твоя мама». «Все нужно делать, как положено, мам», — промолвил Шон голосом человека, который знает, что все равно проиграет, вне зависимости от того, что случится дальше. «Иначе зачем придумали правила?» «Знаешь что, мой мальчик, еще минута, и я стану врагом». Вау, мам! Ну хорошо, хорошо, друг. Да, ну ты могла бы сказать это немножко другим тоном и. Немедленно пропусти нас, Шоняк! Шон отдал честь, едва не оглушив себя древком пике: Пропускаю, госпожа Ветровозк! Его круглое честное лицо скрылось из вида. Через минуты или две до ведьм донесся скрип решетки. «Как это у тебя получается?» — удивилась нянюшка. «Элементарно!» — пожала плечами матушка. «Ты никогда не сделаешь так, чтобы его тупая голова взорвалась прямо у него на плечах. И он это знает!» «Но я-то знаю, что ты так тоже никогда не поступишь!» «Нет, не знаешь. Ты знаешь только, что пока до этого не доходило!» Магра думала, что с ней шутят, но все оказалось правдой. В главном зале стоял один длинный, очень длинный обеденный стол, а она и Веренс должны были сидеть на противоположных концах. Это было как-то связано с этикетом. Король должен сидеть во главе стола. Это пояснений не требует. Однако, если бы она села рядом... то обоим было бы неудобно, потому что пришлось бы поворачиваться, чтобы поговорить. Оставалось сидеть на противоположных концах и кричать. Но при этом возникала другая проблема. Как накладывать в тарелки пищу, которая обычно кучковалась в середине стола? Наиболее очевидный и легкий вариант, когда они сами себя обслуживают. Даже рассмотрению не подлежал. Если короли начнут сами накладывать еду себе на тарелку, Это приведет к краху всей системы монархической власти.